Глава 4. Как выстраивать правильные отношения с окружающими? С самооценкой мы разобрались. Как обрести уверенность в себе, в общих чертах поняли. Что такое и из кого состоит наш мир, тоже поняли. Но мы живем в этом мире, нам поневоле приходится общаться с социумом. И основа основ — это то, что определяет нас как личность во взаимодействии с окружающим миром. Мир, возможно, и был когда-нибудь к нам добр, я не спорю. Но было это в давние-предавние времена, когда мы только родились, когда нас все любили, когда наши родители никак не могли наиграться с миленьким красавчиком-пупсиком, когда все к нам лезли, чтобы обнять, поцеловать, потискать и сунуть в рот запрещенную шоколадную конфетку. Нынче мы большие девочки, что попало в рот не суем. Сначала надо проверить, что это за конфетка, и стоит ли совать ее в рот. Да, с тех давних детских времен, граждане, многое изменилось, даже немногое, изменилось все. Когда-то Андрей Макаревич пел «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас». А нам нужно не Макаревича слушать, а начинать с мысли, что окружающий мир никогда под нас не прогнется и даже не собирается. Чтобы сохранить свое психическое здоровье, расстаемся с этой революционной и утопической мыслью «Навсегда». Путин никогда не уйдет с президентского поста, а любое противостояние действующей власти уничтожит нас, но не власть. Мужчины, пусть они воюют. Это их мужское дело воевать. Наше дело – морально их поддерживать. Мы как шариков из собачьего сердца Булгакова. Мы воевать не пойдем. И не нужно нам воевать. Нам нужно подстраиваться, иначе мир согнет нас в бараний рог. И первая наша обязанность – правильно выстроить отношения со всем нашим окружением. И не верьте никогда лжет сам, убеждающим нас, что мир к нам благосклонен, что Вселенная исполняет наши желания. Врут. Заставляют верить в иллюзии и уходить от реальности. Это работа психологов, астрологов, предсказателей, говорить нам, что все будет хорошо. Звезды на небосклоне встанут в правильную позицию и наступит всеобщее благоденствие. Астрологи и звездочеты постоянно говорят о благоприятных днях и сказочном везении. Например, о Великом Дне Ашая Тришна. Все звезды сходятся, это самый благоприятный день, который очень редко бывает. И всего лишь нужно загадать желание и ждать, когда оно исполнится. Не исполнится, я вас уверяю. Но я, конечно, узнав о Великом Дне, тоже загадала желание. Вдруг исполнится. Поддалась чужому влиянию. Иногда нужно верить в сказки. Но в глубине души я хорошо понимаю, что ничего не исполнится. Верить нужно только себе и только в себя. Никогда этот подлый, гадкий, лицемерный мир не озаботится, чтобы удовлетворить ваши потребности в тепле, любви, ласке, признании, деньгах и отдыхе на Лазурном побережье. Потому что сто лет ему, этому нехорошему миру, не нужно, чтобы нам помогать и исполнять все наши желания. «Почему?» — спросите вы. «А подлый он потому что, по умолчанию», — отвечу вам я. «А почему всякие Ошо, Мураками, Пророки у нас так популярны? Я вам скажу почему». Потому что всем хочется верить в сказку. Что когда-нибудь все будет очень хорошо. Придет добрый Санта-Клаус, Робин Гуд, президент или Иисус Христос, и нас спасет. Я вам уже говорила, что все они нам врут и не стесняются. Никто не придет и никто не спасет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Помните об этом, пока вы еще держитесь на плаву. И вот мы плавно переходим к роли женщины в нашей истории. Ни для кого не секрет, что на ком везут, тот и возит. Особенностями развития государства российского объясняется сформировавшееся мнение, что баба — краеугольный камень, возщик, на котором все ездят. «Это не я придумала. Это тот самый менталитет, с него и спрашивайте. Вот зачем Некрасов написал свое великое и часто цитируемое произведение? Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Что, больше некому коня останавливать или в избу горящую входить? Может быть, Некрасову такие встречались? Лошади, на которых все ездят». И да, такие женщины существуют и сейчас. Наши великие актрисы, которых сейчас уже к большому сожалению начинают забывать. Экран заполонили длинноногие молодые блондинки, не лишенные таланта и красивые, но не великие. Вот возьмём сериал Прекрасная няня. Знаете, почему я так переживаю за исполнительницу роли няни Вики Анастасию Заворотнюк, которая сейчас, как все знают, тяжело больна? Потому что именно она однажды сказала: "Люди, оставьте меня в покое". «У меня только жизнь начала налаживаться. Пожалуйста, не нужно лезть мою жизнь». Достали, видимо, так, что не осталось сил молчать. Вот за эти слова я ее очень уважаю. Поговорим еще об одной женщине-актрисе. Сериал «Моя прекрасная няня» стал последней киноработой великой российской актрисы Любови Полищук. Исполнительница роли мамы Вики доигрывала свою роль в сериале «Преодолевая дикие боли». Ей уже был поставлен диагноз саркома позвоночника – и можно сказать, что умерла она практически на сцене. Это ли не подвиг? Еще одна великая актриса, Нонна мардюкова как-то рассказывала в интервью, что случайно стала свидетельницей похорон незнакомой ей женщины. И когда она спросила о причине смерти, мужчина, несший гроб, сказала покойнице, «Шла до упаду». «Так вот мы все, женщины, идем до упаду». Но, к сожалению, следует признать горькую правду. Бороться со сформировавшимся мнением, что бабы-лошади, невозможно. И никого не волнует, что мы, женщины 21 века, не хотим быть ломовыми лошадьми. Разберемся и посмотрим на свое окружение. Чтобы разобраться в себе, мы должны критически посмотреть на свое окружение. Кто эти люди вокруг нас? Как они к нам относятся? Заставляют они нас летать, вдохновляться, дают нам прилив энергии и желание творить или тянут к земле? Есть ли у нас перед глазами примеры людей, добившихся успеха собственным трудом? Я помню, когда начала изучать психологию после проведенного двухдневного занятия в Москве, приехала к маме на дачу. Сестра моя с Питера тоже приехала в гости. Они вдвоем с мамой обсуждают листики, тычинки, красоту неземную. А у меня в голове, как клиентку проконсультировать, как на форуме правильно ответить, как решить в конце концов главный вопрос со смыслом жизни и возможно ли его решить в принципе. Они здесь, на земле, среди цветов, кустов и ягод, а я где-то вдалеке, в облаках, среди мыслей, фантазий и философских суждений. И, может быть, тогда было нужно мне пересмотреть критически свое окружение и начать тянуться к свету. Но как к нему тянуться, если вокруг все тянутся к земле и ко всему материальному?» Мне хотелось помогать людям, хотелось писать, рассказать об истории, произошедшей со мной, чтобы предостеречь людей от моих ошибок. Но Facebook тогда еще не было, общаться пришлось в своей среде обитания, с бизнесменами-предпринимателями. И вот в этом была моя главная ошибка. Я не учла того, что бизнесмены – это люди, для которых время – деньги». Я они крайне отрицательно относятся ко всему, что отнимает столь драгоценный ресурс, которого всегда им не хватает. Совершенно далеки они от беспредметного общения, от психологии и от писательства. К тому же, жила бы я в Москве или Питере, я бы, может, и нашла себе круг общения по интересам. Но я живу в маленьком по сравнению с Москвой городе, все и все друг про друга знают. Психологов вообще считают далекими от обыденной жизни фантазерами, что уж говорить про писателей. В общем, получилось так, что прежний круг общения распался, друзья-психологи, с которыми мы учились в институте, разъехались в разные стороны, а я осталась совсем одна. Поработала пару лет психологом, принимала клиентов с проблемами и поняла, что если не открою новый бизнес, совсем сойду с ума. Один бизнес открыла, он с самого начала не заладился, переключилась на второй, с тем еще хуже дело пошло. Закрыла его через год и еще два года прыгала от счастья и избавления от ненавистного бремени. Потом еще раз попыталась изменить свою жизнь. Думала, перееду куда-нибудь к морю, найду круг общения по интересам. С подругой даже присмотрели себе небольшие студии для покупки. Но опять не сложилось. Там вообще произошла очень некрасивая история, оставившая во мне глубокую душевную травму. Ну а сейчас все изменилось. Мир открыт, общайся где хочешь и с кем хочешь. Инстаграм, Фейсбук, Яндекс.Дзен. Можешь выкладывать свои рукописи на любом ресурсе. писатели наконец-то получили возможность публиковаться на Ридеро, на Литрес и на Литнет, а не ждать годами ответа от издательств, в которых присылаемые им авторами письма даже не читают. А все это к тому, что нужно стараться и находить людей, у которых общие с тобой интересы, искать свою стаю. Я в свое время столько пережила астракизма, когда кто-нибудь особенно умный говорил «Ты психолог? Ха-ха-ха, как смешно, психологи все больные на голову». От психологов же все ждут, что они будут тебя выслушивать круглыми сутками, а потом найдут для тебя волшебную таблетку. Твоя жизнь в миг изменится к лучшему, и ты сразу станешь веселым, богатым и счастливым. Канал YouTube тоже, может быть, от меня ждал, что я начну людям давать советы, волшебные упражнения, чтобы за пять минут раз и обрели уверенность в себе, полюбили себя и вдохновились. Видео посмотрели и навсегда изменились. Но я не верю, что виртуальная помощь может быть действенной, даже помощь по скайпу, Мне важно, чтобы человек сидел напротив меня, и я видел его глаза. Сейчас я уже давно не говорю никому о том, что я психолог, и уж тем более не говорю о том, что я писатель. Однажды отдыхала на Мертвом море, завела подружку, мы с ней так хорошо дружили, делились всем самым сокровенным. А потом я ее спросила, «Можно я расскажу о жизни русских в Израиле на примере вашего небольшого городка?» Она тут же изменилась в лице, помрачнела, а потом вообще со мной общаться перестала, и даже в одноклассниках из друзей удалилась. Собственно, так происходило с каждым. И потом, когда я начала много писать и публиковать свои рассказы, мне постоянно стали говорить. «Ты только в интернете об этом не пиши». «Да не пишу я, я себе не люблю писать, а тем более о близких или друзьях. Мне эти игры надоели лет сто назад, и я давно уже в них не играю. О бизнесе писать нельзя, съедят коллеги». А друзьях нельзя. Они узнают себя в одном из героев и обидятся. А родных тоже нельзя. Не дай бог, прочитают, наживешь врагов на всю жизнь. А политике тоже нельзя. Вот только про котиков и розочки можно. Образно говоря, наше окружение — это деревня с многочисленными соседями, родственниками, начальством, друзьями, поклонниками и подружками. Да, собственно, весь наш мир — это большая деревня. И интернет, большой и круглый, опутывает своей паутиной весь земной шарик. Но даже там вокруг нас люди, которые нас знают и даже заранее осуждают. Вот и я уже практически приняла решение. Писатель должен все-таки сидеть в уголочке и творить себя в ночной тиши, вдали от мирских забот. А к окружению все равно присматриваюсь. Кого еще стоит удалить навсегда, чтобы крылья не обрезали и к земле не тянули? И напоследок о нашем окружении об отношении к простому человеку. Вот на днях прочитала, что бедные угри из японского океанариума очень скучают в изоляции. Сердобольные японцы переживают, что угри могут забыть о том, как люди выглядят, и начнут от них прятаться. Руководство Океанариума попросило всех неравнодушных позвонить на айфоны и айпады и показать одиноким угрям свои лица, помахать руками и поговорить с ними. Правда, некоторые раскритиковали руководство за то, что с угрями нельзя связаться с обычных компьютеров устройств на андроид. И это граждане для угрей, находящихся на самоизоляции. Совсем печалька. Ну, а мы не в Японии. и общаемся с вами вербально и рассказываем, что можем, и рассмотрим далее наши отношения с самыми важными для нас людьми. Родители и близкие. Начнем, пожалуй, с главных людей — родителей. Для них маску мы все равно надеть не сумеем, потому что это единственные люди, которые помнят нас с пеленок, и для которых мы до конца жизни будем оставаться детьми. Только родители знают нас такими, какие мы есть на самом деле, и принимают такими, какие мы есть. Родители от слова «родить», но они нас не только родили и дали возможность появиться на этот свет, но и оказывают на нас самое важное влияние. Однажды один мой партнер по бизнесу с гордостью рассказал о словах его папы. Папа всегда учил сына. «Запомни, сынок, у тебя в этой жизни только два настоящих друга, я и твоя мама». А одна французская писательница сказала, «Родители, которым повезло с детьми, обычно имеют детей, которым повезло с родителями». «Родители» — это, конечно, очень обширная тема, и рассмотреть ее в маленькой главе не получится. Каждая семья индивидуальна, все случаи частные, но мы попытаемся хоть немного классифицировать отношения родителей и детей». Для одних родители — это люди, давшие в жизни старт и научившие многому, дарившие любовь и добро, давшие опору в жизни. И это счастливые дети. Для других — родитель, мама или папа, строгий судья, критически оценивающий каждый шаг и не дающий сбиться с пути, действующий во благо, как бы ни казалось, что он жесток и бесчеловечен. И это тоже счастливые дети. Но для некоторых, особенно несчастных детей — родитель, источник незаживающие раны и травмы, последствия которой приходится исправлять всю жизнь. Вот о них мы и поговорим, особенно о мамах. Психологи хорошо знают, что мамочки это такая болезненная тема, которая при детальном изучении вскрывает в человеке пласты глубоких непрожитых обид. Девочки, которые говорят о маме не принимающей их, критикующей, не любящей, заливаются слезами. Океаны слез рождают упоминания о маме и ее критических замечаниях по отношению к уже взрослой дочери. Непонимание со стороны родителей нередко является даже причиной самоубийств. Одна моя клиентка рассказывала, что мать ее давно умерла, а она даже после ее смерти не может простить за свои рваные колготки в детстве, за бедность и за свое чувство неполноценности, пронесенное через всю жизнь. И муж у нее хороший, и дети замечательные. а она живет только своей детской обидой. И таких обиженных целое поколение. Мамы, растившие дочерей после войны, думали только о том, как выжить и как заработать, а не о том, как правильно воспитать дочь. Мамы обладают волшебной силой слов, и никто не рождает у нас столько комплексов, как наши мамочки. Вот несколько примеров, когда, казалось бы, безобидные слова могут потребовать последствий нескольких лет терапии, когда ребенок вырастет. «Что ж ты уродилась у меня такая некрасивая?» Без всякого злого умысла говорит мамочка дочери-подростку. Она сказала и забыла, а у дочки комплексы до самой старости. «Да что с тобой не так?» Вторая фраза, заставляющая ребенка думать, почему он не такой, как все, и сомневаться в себе. «Я все для тебя делаю, а ты...» Также излюбленная фраза родителя, заставляющая ребенка испытывать чувство вины. Я вам говорила, что люди любят навесить на человека чувство вины. Даже взрослый не всегда может с этим справиться, что уж говорить о детях. Почему ты всегда такой ленивый, несобранный? Слово «всегда» в данном случае не оставляет сомнений в том, что это не единственный прокол и недостаток ребенка, а родители в него попросту не верят и считают, что он никогда не справится. В подростковом возрасте девочки, да и мальчики тоже, особенно уязвимы. Им в голову не может прийти, что таким весьма странным образом родитель проявляет заботу и любовь к своему ребенку. В оправдании родителей нужно сказать, что у них тоже есть несколько причин или самооправданий шпынять своего ребенка. Так по каким же причинам родители критикуют своих детей? Первое из оправданий — это родительская тревожность, маскирующаяся за нравоучениями тревога за своих детей. Свой собственный страх и свою неуверенность родитель пытается спрятать за маской эксперта, который знает все обо всем на свете. Он умудрен опытом, чаще негативным, и искренне хочет, чтобы сын или дочка не повторяли его ошибок. Второе оправдание – желание чувствовать себя важным и нужным, показать свою значимость и компетентность, выступить с позиции учителя или наставника. Часто в этом случае излишней опекой и критикой маскируется собственная боязнь родителя остаться в одиночестве, желание, чтобы дети как можно дольше оставались неразумными детьми. Третья причина — боязнь дать детям слишком много самостоятельности, излишняя опека над ними с самого раннего возраста. Критикуя инфантильного и безответственного ребенка, Родитель думает, что поможет ему тем самым избежать сложных ситуаций, предостережет от ошибок, защитит. И четвертая причина. Детей критикуют по привычке, просто потому, что в нашей стране принято все и всех критиковать, а раздражение срывать дома на близких. Родители часто думают, что когда критикуют ребенка, то проявляют заботу и показывают свою любовь к нему, И это всё та же искажённая модель мышления, о которой я вам уже рассказывала. С родителями нас связывают иррациональные по своей сути особенно глубокие отношения, не поддающиеся логическому анализу. Это незримые нити, связывающие мать и дочь, отца и сына. У меня, например, был такой случай. Я сидела в парикмахерской, делала стрижку, и вдруг мне стало трудно дышать, а горло сжало предчувствие беды. Сын у меня с шести лет занимается хоккеем, и мне вдруг привиделось, что его толкнули к бортику, и он упал. Я позвонила сыну, трубку взял его друг и сказал, что мой сын упал, и у него небольшое сотрясение мозга. Наука не объясняет такие случаи. Они просто существуют, люди о них рассказывают, но им никто не верит, считают домыслами и фантазиями. Нужно хорошо понимать, что родители – обычные живые люди со своими слабостями и недостатками, Они никогда не учились выражать любовь к своим детям. Часто они не могут сказать словами, как любят своего ребенка, как переживают за него, боятся лишний раз обнять или поцеловать. Родители имеют на нас большое влияние, и их слова могут нас больно ранить. И чтобы найти понимание с ними и оптимальную линию поведения, лучше всего поставить себя на их место. А что бы вы делали, если бы у вас была дочь, и она вела себя так, как вы сейчас? Иногда родители подсознательно хотят, чтобы мы с ними поговорили, успокоили, порадовали. Психологи считают, что держать зло на своих родителей — это самое последнее дело. Жить с чувствами непрощения и обиды очень губительно для психики. И прощать своих родителей нужно прежде всего ради самих себя, ради своего спокойствия и уверенности в правильности своих действий. Ведь любой из нас рано или поздно тоже становится родителем и сам уже окажется в роли человека, вынужденного находить общий язык со своими детьми. И, конечно, сами вы взрослый человек и вправе решать, как вам поступить, как воспитывать своих детей, как строить отношения, чем заниматься в жизни. На любую критику родителям нужно отвечать. Да, мама, папа, да, вы правы, я прислушиваюсь к вашим советам. Мне очень приятна ваша забота и спасибо за то, что вы волнуетесь обо мне. Далее нужно объяснить причины, по которым вы поступаете именно так, а не иначе. Ведь каждому приятно, когда подчеркивают его значимость, важность его мнения и пользу советов. Нужно разговаривать со взрослыми с позиции взрослого, а не маленького ребенка. Никогда не спорьте, не повышайте голос, не переходите на личности, всегда ставьте себя на место собеседника, ведите беседу спокойно и с достоинством. И тогда ваши родители увидят вас взрослого человека, за которого можно не волноваться. Конечно, встречаются очень авторитарные родители, для которых средствами воспитания становятся манипуляции, принуждение, наказание, ограничения и поощрение. Воспитывают живого человека как собаку Павлова, вызывают в ребенке чувство вины, стыда и страха. Собственное недовольство жизнью такие взрослые пытаются выместить на своем ребенке. С такими родителями очень нелегко. От любых манипуляций нужно отгораживаться и ни в коем случае не поступать точно так же, иначе ваши отношения превратятся в бесконечную непримиримую войну. Над нами очень сильны догмы. Я вам уже говорила, что в среде психологов принято считать, что родителей нужно за все прощать. Лично я так не считаю, и в этом вопросе с ними не согласна. Я думаю, есть вещи, которые простить просто невозможно. «Моя мама всю жизнь мне говорила, что я бестолковая, у меня нет никаких талантов, я ни к чему не приспособлена, руки у меня растут из жопы, детей я воспитываю неправильно, дома у меня бардак, к мужу я отношусь неправильно, а подруги мною пользуются». Возможно, она и была в чем-то права, но она всегда говорила со злобой и ненавистью. У меня уже была куча созданных мною самолично бизнесов, а я все никак не могла рассказать ей обо всем, потому что знала, что после этого начнется еще больший прессинг, и все равно я останусь во всем виноватой. Во мне культивировали чувство вины с самого детства. И, как я уже говорила, нет одинаковых родителей, одинаковых детей. Все ситуации разные. Тема «Отцы и дети» поднималась еще Тургеневым в 1861 году, Нам бы герой романа, нигилист Евгений Базаров, показался милашкой, тружеником развивающейся личностью, к которому уж точно никаких претензий быть не должно. Но однако же на его конфликте с милым и добродушным отцом-помещиком, совершенно не понимающим своего сына, выстроен целый роман. И тема эта настолько обширная, что по ней написаны тома нашими и зарубежными писателями и психологами, сняты фильмы и сериалы. Я на YouTube-канале снимала видеообзор по драме «Джиа», о всемирно известной модели «Джиа Мари Каранджа», сыграла которую Анжелина Джоли. Девочка, несмотря на всю свою популярность и бешеные гонорары за съемки, всю жизнь чувствует себя обделенной материнской и отцовской заботой, срывается, увлекается наркотиками и, в конце концов, погибает. А я еще раз повторю свой совет. Ставьте себя на место собеседника, на место своего родителя — И помните, что какие бы ни были у вас родители, к 20 годам все мы становимся самостоятельными личностями, живущими отдельно и зависящими от их оценки. И если бы родители были единственными людьми, которые хотят нас критиковать и воспитывать. Но дальше, во взрослой жизни, мы вступаем во взаимодействие с другими людьми, с близкими и далекими, и они тоже не отличаются к нам лояльностью и желанием нас понять. Они тоже хотят манипулировать, управлять нами, оказывать на нас влияние. Близкие люди норовят сесть на шею, если супруг хорошо зарабатывает, грешит трудоголизмом и излишней заботой о членах семьи. Домашние быстро привыкают к хорошему и очень часто начинают этим пользоваться. Один мой знакомый, занимающий очень высокую должность, как-то пожаловался, что приходит с работы, на которой он решает судьбу людей, вымученный и выжатый до нитки, а дома сидят жена и две дочки и ждут, когда он придет, вытрет пыль в квартире и приготовит им ужин. Привыкли так. А зачем стараться самому, если есть тот, кто сам все сделает? А недавно мне рассказали историю. Один бизнесмен всего себя отдавал работе и близким людям – Горел на работе, заботился о жене и детях, отправлял их отдыхать несколько раз в год. А потом заболел, переосмыслил всю свою жизнь, одумался и понял. Он сказал, «Если меня не будет, тогда и ничего не будет. И дела моего не будет, которое никому, кроме меня, не нужно. И близкие мои останутся без денег, без любви и без поддержки. С тех пор он летает только первым классом, ездит туда, куда хочет сам, а не куда хотят жена и дети». Заботиться в первую очередь о своих удобствах, а уж потом о мнении окружающих. Помните, что кто платит, тот и заказывает музыку. Если мы тяжело работаем и обеспечиваем семью, обязательно приучаем домашних, что отдых нужен в первую очередь нам, а потом уже им. Начальство. Не брать на себя больше, чем сможем вынести. Как только мы становимся взрослыми... Обычно стараемся поступить в институт или университет, долго там учимся, заканчиваем обучение, а потом ищем себе работу. У Александра Блока в известном и часто цитируемом стихотворении «Улица, фонарь, аптека» кратко описан весь жизненный путь человека, и путь наш, безусловно, печален. «Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный тусклый свет, Живи еще хоть четверть века, Все будет так, исхода нет». Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как старь: Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Но у нас, к счастью, в 21 веке все происходит немного по-другому. Любой человек живет в системе «дом-работа-близкие», но самая большая часть нашей жизни проходит на работе. Мы не рабы, рабы не мы. выводили в прописях рабочие и крестьяне, надеясь на вновь обретенную свободу, и тут же впали в рабство к жестокой и беспринципной банде большевиков. В наше время мы тоже все рабы. И даже тот, кто работает на себя, пожизненный раб, инструкции, законов, налоговой инспекции, пожарной охраны и чиновников. Уж не говорю о тех, кто работает на дядю и попадает сразу в большой сформировавшийся коллектив, например, офисным планктоном. В большом коллективе очень любят гнобить молоденьких работников. С этим я постоянно сталкивалась на консультациях. Конечно, в этом немалая вина самих матерых работников, не желающих уступать свои тепленькие и нагретые местечки молодым сотрудникам. Но и сами девушки или молодые люди тоже часто виноваты. Они приходят с амбициями, карьерными устремлениями и внезапно сталкиваются с тем, что жестокая реальность сильно отличается от той, которая радужными красками нарисована в теоретических учебниках по маркетингу. Да и сами учебники создаются в основном зарубежными гуру, которые понятия не имеют, как обстоят дела у нас на постсоветском пространстве, а если это наши учебники, то в них голая теория, ничего общего не имеющая с практикой. Для примера скажу о Беларуси. Законы наши постоянно меняются — Правила игры устанавливаются государством, которое, как сказал Владимир Ильич Ленин, «есть аппарат насилия». На практике, в какую область нет ткни, окажется, что законов вовсе нет, а которые есть, те не работают. Создавались неизвестно кем и неизвестно когда, а разобраться в них невозможно даже с двумя образованиями — юридическим и экономическим. Кумовство, взяточничество, подкуп, лизоблюдство с незапамятных времен, с XVIII века — составляют основу нашего бизнеса и его взаимодействия с властью, и в учебниках об этом ни слова. Не будем в это углубляться, все эти минусы нужно просто принимать и под них подстраиваться, ибо если вы не Владимир Ильич Ленин, вряд ли вы что-то сможете изменить в существующей системе. И чтобы не попасть на работе в настоящее рабство, нужно уметь отстаивать свои интересы. Всегда необходимо помнить главное — Любые рабочие отношения прежде всего должны строиться на принципах понятности и прозрачности. Никакого тумана. Лучше 150 раз переспросить и выглядеть полным дураком, чем не спросить вообще. Самый глупый вопрос – тот, который не задан. В этом смысле бизнесменам можно позавидовать. У них всегда все ясно и понятно. Есть у тебя деньги – с тобой будут сотрудничать. Нет у тебя денег – не будут с тобой сотрудничать. Никто не захочет иметь с тобой никаких деловых отношений. «Легко, просто и понятно. Да и куда уж понятнее, если миром с начала веков правит доллар. Пока весь наш многострадальный мир сражается в борьбе с бесконечными экономическими кризисами и терпит поражение, американцам легче всех. Они напечатали своих зелененьких бумажек и всем раздали. А что нам делать с нашей нищетой? Нам нужно, окончив университеты, устраиваться на работу». Даже хваленые фрилансеры, кичащиеся тем, что они работают на себя, на самом деле работают на информационных монстров. Без конца они крутят в ленте свои вебинары «Как заработать миллион», «Как войти в топ говноблогеров», «Как стать богатым идиотом», «Как стать клоуном, размахивать руками и этим заработать себе на жизнь», «Как продать душу и купить дачу на Мальдивах». Так что не надо говорить о свободе. Все мы по-прежнему работаем на дядю, то есть на начальство, и в первую очередь должны научиться разговаривать со своими непосредственными начальниками. Прежде всего, мы должны четко осознавать, что у функции начальника не только загружать нас работой, но и защищать нас, давать нам социальные гарантии, льготы, и в конце концов выплачивать хорошую заработную плату. Начальник — не только абсолютное зло, но и необходимое нам в данный момент времени добро, а также наша защита. Существует интереснейшая методика разговоров с возражениями, но сейчас мы на ней останавливаться не будем. Она есть в интернет-источниках. Просто во время разговора пытайтесь подстроиться к жестам, особенностям языка, ритмическим движениям, дыханию и тембру голоса начальника. То есть попробуйте создать необходимый рапорт. Сделав это, вы сразу станете для него своим. Данная техника работает на уровне подсознания. Но как бы мы ни подстраивались и не старались понравиться начальству, часто оно выполняет функции, наложенные на него самой своей должностью — нагружать нас работой. И вот тут вы должны проявить необходимую твердость, отстроиться, поменять позу и заявить четко и громко. «Я не могу, Иван Иванович, брать на себя больше, чем я смогу вынести». Начальник, конечно, изумится, Но вы-то хорошо понимаете, что с порученной вам работой справитесь, но только если забудете обо всей остальной работе, о личной жизни и даже о своей женской сущности. И в этом случае вы должны смело, не сомневаясь, сказать начальнику, «Простите, Иван Иванович, но в самом начале, когда я только соглашалась на эту работу, декларировалась занятость 40 часов в неделю. Но я карплю над этим дерьмом по 10 часов в день, совершенно забыв об окружающем меня мире, о выходных, праздниках, поездках и родных мне людях». Начальнику, безусловно, не понравятся ваши слова. На то он и начальник. Но мы их сказали, и нас переполняет гордость за себя. Мы продвинулись еще на один маленький шажок на нелегком пути взращивания или леяния любви к себе. Возможно, нам придется искать после этого другую работу, но это уже совсем другая история. Учитесь разговаривать с начальством. Мужчины. Правильно выстраиваем отношения с мужчинами. С мужчинами действуют те же самые правила, что и в отношениях с начальством. Все должно быть абсолютно прозрачно и никакого тумана. Я вам рассказывала, как умеют околопсихологические дельцы запудрить мозги и лишить человека воли. В наше время это совсем несложно. Просто устроить слежку за объектом и создать видимость войны соперников. Техники давно отработано на подопытных кроликах, на живых людях. Кроме того, существует даже множество пособий — начиная от инструкций начинающим пикаперам и заканчивая тренингами «Как завоевать сердце миллионера и выйти замуж за доверчивого дурака». Наши мужчины тоже любят покрасоваться и рассказать сказку молоденькой доверчивой красавице, что он холостой олигарх, а его заветная мечта – жениться на умной и красивой скромной девушке. И чем девушка моложе, тем она наивнее, верит всему, что ей рассказывает ее избранник. «Не верьте», Затащит в постель умную, красивую, попользуется и бросит. Или еще того хуже. Женится на ней и начнет ее гнобить. Девушки часто мечтают стать королевами красоты. Но из тех, кто получил корону, лишь единицы стали счастливыми. Часто олигархи используют их и выбрасывают затем из своей жизни. Олигархи женаты на своих деньгах. А к девушкам относятся как к прибыльному бизнесу. Как только она перестала устраивать... ее безжалостно выбрасывают без гроша в кармане. Об этом говорят сами олигархи, совершенно не стесняясь. Мужчины — это вообще крайне интересная тема. Я-то думала, что только я сталкиваюсь постоянно с мужчинами, которые неправильно ко мне относятся. Но посмотрела ролик на YouTube известной блогерши Александры, бывшей телеведущей, о которой я вам уже рассказывала. И вот она говорит о том, что мужчины просто превращают молоденьких девочек в овощ, внушают чувство неполноценности и никчемности. Зачем уверенному в себе и богатому человеку партнерша, которая с ним не на равных? Мужчина – это существо, постоянно воюющее за господство, неважно с кем. А любимое его занятия мерятся членами, деньгами, машинами, бизнесом, девушкой, которая рядом. И, конечно, никогда не стоит отказываться от собственных желаний ради мужчины. В Испании, например, до сих пор существует матриархат. Слово «женщины» — закон. Испанские мужчины не стесняются быть подкаблучниками и вполне довольны своей ролью. Один раз я в лифте с испанцами была свидетелем такой сцены. Мужчина держал на руках ребенка, еще один держался за папины брюки, а еще двое стояли с ним рядом. Женщина при мне начала кричать на мужа, а потом ударила его по лицу. Он как-то виновато посмотрел на меня, потом улыбнулся, лифт остановился, и они вышли. Только потом от гида я узнала, что у них в Каталонии так принято. Женщина в семье командир. Она всегда главнее, а мужчина исполняет все ее желания. В наших современных условиях женщины часто предпочитают институту брака просто партнерские отношения. Лучше дружба и ни к чему не обязывающие встречи, чем брачные узы. Хорошее дело браком не назовут. Юристы призывают заключать брачные контракты. но сами говорят, что на практике любой брачный контракт оказывается просто никому не нужной бумажкой. Бывает, что женщина зарабатывает больше мужчины, и она совсем не хочет заключать брак с человеком, у которого несколько детей от предыдущих браков. Но чаще, конечно, так поступают мужчины. И чтобы вам кто ни говорил о дружбе мужчины и женщины, никогда не верьте. Работа с красивыми женщинами возможна, но на практике всегда стоит. Немного похабный афоризм, выражающий самую суть. Если мужчина не смотрит на вас как на сексуальный объект, он вообще никогда вами не заинтересуется и дружить с вами тоже не захочет. У меня, например, много мужчин-друзей, но нас или связывают партнерские отношения по бизнесу, либо я знаю о его сексуальном интересе ко мне, но не поощряю его и не иду на сближение. Одинокой женщине обязательно нужен мужчина-друг. На случай, если машина в лесу сломается, если компьютер зависнет, принтер откажется работать, кран потечет, замок в двери сломается. А лучше иметь их несколько. Мы говорим о любви, мы хотим доверия, но можно ли в современном мире доверять кому-то полностью безоговорочно? Часто я встречаюсь с тем, что окружающие меня расспрашивают, ничего не рассказывая о себе. Я по своей привычке все рассказываю, а потом думаю, «Ну почему я такая?» Зачем я все о себе рассказываю? Наверное, потому, что привыкла рассказывать, потому что это единственный смысл моего существования — рассказывать истории. Меня много лет пытались лечить от того, что составляет всю суть моего существования и мой единственный интерес — выдумывать и рассказывать истории. Именно этим и пользовались грязные дельцы, пытаясь оказывать на меня влияние. Психологи внушали мне, что я больна, что я неправильная, что я живу в мире иллюзий, Если бы я тогда понимала, что у писателя только один рабочий инструмент — фантазия, я бы ее развивала и раньше начала двигаться по своему любимому пути. Конечно же, никто мне не верил, что я смогу стать писателем и буду писать книги. С тех пор во мне осталось недоверие к психологам и их методам. Вот как скажут психолог, так мне сразу хочется убежать как можно дальше. Самое страшное в отношениях с мужчинами — любовная зависимость. Любовная зависимость звучит как болезнь, не правда ли? Правильно, это настоящая болезнь со всеми ее признаками и симптомами. Но в нашем обществе принято считать, что любовной зависимости не существует. Это глупости, блажь, экзальтированных девиц. Никто даже не поверит, что жертве нужно лечиться, и часто ей требуется помощь специалиста. Страдание от неразделенной любви присуще только неуверенным в себе женщинам. Уверенная в себе женщина не будет долго страдать, проживет боль, сделает выводы, поправит корону и пойдет дальше. Заболевают этим вовсе не безобидным и дрящимся иногда годами заболеванием в основном молоденькие девушки и парни. Но не застрахован на самом деле никто. Ведь, как известно, любви все возрасты покорны, а значит, и любовной зависимости можно не избежать даже более зрелым и сформировавшимся людям. Вопрос только в том, какого партнера они встретят – Манипулятора лучше не встречать ни в каком возрасте. В случае любовной зависимости прекрасное слово «любовь» заменяется на страшная наркоманическая любовь, и лечение от такой любви длительное и нелегкое, иногда совершенно бесполезное. Любовная зависимость — это неразделенная любовь, приносящая боль и страдания даже в самом начале своего зарождения. Болезнь постепенно прогрессирует и усиливается. Характеризуется она голодом, жаждой по-любимому, тоской, перепадами настроения. Жизнь теряет яркие краски, если любимого нет рядом. Следует задуматься о том, что вы больны, если предмет любви или страсти заслонил для вас с собой целый мир. Если в разговоре с подругой любая тема перетекает опять к вашему возлюбленному, Если вы хотите контролировать его, знать о каждом его шаге, если вы тревожны, беспокоитесь по поводу и без, испытываете сомнение, неуверенность, если вы не представляете своей жизни без него, от любовной зависимости нельзя сделать прививку. И иммунитет укрепить тоже невозможно. Так каковы же причины возникновения любовной зависимости? Несчастная жертвенная любовь веками воспевалась в литературе, и нашей, и зарубежной. В среде поэтов, писателей и психологов даже существует мнение, что только жертва, страдающая от неразделенной любви, умеет по-настоящему творить и создавать бесценные произведения культуры и искусства. Иногда творческие люди даже специально пытаются влюбиться, так как муки творчества для них неразрывно связаны с муками душевными. Без любви они творить не могут. Примечательна судьба Владимира Высоцкого, которому для творчества всегда необходима была новая любовь, и который умудрился влюбиться, даже живя в счастливом браке с Мариной Влади. Ведь, как известно, когда человек находится в хорошем настроении, в жизни у него все прекрасно, ему хочется жить и наслаждаться настоящим моментом. Стихи в таком ровном и хорошем расположении духа по определению написаться не могут. Стихи пишутся или на подъеме, в эйфории, или на упадке жизненных сил. В психотерапии даже существует действенный прием. Пациенту предлагается описывать на бумаге все свои душевные переживания и муки с тем, чтобы иметь возможность проанализировать тяжелую ситуацию и суметь найти из нее выход. Негативная программа неразделенной любви очень часто программируется произведениями литературы. Юные, неокрепшие души Читают, как прекрасна любовь, какие душевные муки она рождает, и картинка несчастной любви прочно оседает в их подсознании. На фоне окружающей серой действительности, в которой их никто не понимает, страдания из-за такого светлого и чистого чувства, как любовь, кажутся прекрасной сказкой. Сказки и мифы также являются причинами предрасположенности к любовным зависимостям. Например, распространенный миф о второй половинке, которой у каждого человека только одна. Девочки с детства верят, что только один человек предназначен им в мужья, что при его появлении земля уйдет из-под ног, и мир станет совсем другим. Картинка прекрасной любви и образ принца заранее забиты в подсознание. И когда девушка встречает своего избранника, она видит перед собой сбывшуюся сказку, думает лишь о том, какой он чудесный, как он похож на прекрасного принца из ее снов, Наконец-то она его дождалась и готова прожить с ним жизнь в радости и горе. В любовь такие девушки кидаются, как в омут с головой, в глубине души уже готовые к страданиям и горестям. Ведь они искренне считают, что эта любовь единственная, и она навечно свяжет их двоих неразрывными вечными узами. В начале, когда в отношениях все хорошо, оба влюбленных счастливы и находятся в эйфории. Любовная зависимость начинается тогда, Когда один из партнеров внезапно начинает охладевать, а второй участник все еще витает в облаках и морально не готов к расставанию с прекрасной сказкой. А уж о том, чтобы разорвать отношения, он даже и помыслить не может. Внезапное изменение поведения любимого вводит партнера в ступор, а в результате рождается нестабильное и неустойчивое поведение. Но вначале будем говорить о девушке, хотя на ее месте может быть и парень. Девушка не отдает себе отчета в том, что процесс формирования зависимости уже начался. Она по-прежнему счастлива, в эйфории, ничего не замечает и находит одушину даже в редких случайных встречах со своим любимым. Но когда проходит один год, за ним второй, жертва любовной зависимости начинает понемногу осознавать, что она жертва. На фоне постоянных переживаний и стресса происходит общее ослабление организма, Начинает побаливать сердце, бывают перепады давления, обостряются женские и мужские заболевания. Организм, у которого болен мозг, просто не может быть здоровым. Впрочем, до осознания того, что именно явилось причиной заболевания, может пройти еще довольно много времени. К сожалению, девочки и мальчики, выращенные нашими мамами постсоветского воспитания, попросту не умеют любить ни себя, ни других. В нашем обществе никогда не культивировалось уважение к личности, к ее чувствам, не воспитывалось жалость и бережное отношение к другому человеку. Низкая самооценка — одна из причин того, что женщина будет страдать от любовной зависимости. Полюбите себя и сформируйте правильную самооценку, и будете счастливы и любимы. Подруги. Выстраиваем отношения с главными людьми. С подругами. Возможно, я покажусь вам чрезвычайно недружелюбной, но я придерживаюсь мнения, что настоящие подруги в жизни встречаются крайне редко. Женская дружба — это фантазия. Подруг не существует. Бывают приятельницы. Подружки-одноклассницы, коллеги по работе, компаньоны для походов в тренажерный зал, в бассейн и по ресторанам. Подруги всегда завистницы. Ни одна женщина про другую женщину не скажет, что она красавица и умница. А если и скажет, то будьте уверены, она вовсе так не думает, а говорит из вежливости. Или если ей что-нибудь нужно. Знаменитая актриса Людмила Гурченко всю жизнь дружила с Инной Выходцевой, несмотря на колоссальную разницу в их актерских судьбах, и даже придумала прозвище своей заклятой подруге. «Потому что я была зачуха, а она была звезда», так вспоминает об их дружбе заслуженная артистка Российской Федерации Инна Выходцева. Она сама заслуженная, известная артистка, но даже сейчас, когда подруги нет в живых, говорит о себе как о приложении к своей великой подруге. Да кто бы о ней знал, если бы она не была подругой знаменитой Людмилы Гурченко. Кажется, подруги рождаются только для того, чтобы нам завидовать, нас обесценивать и критиковать, причинять нам боль. Им доставляет удовольствие сравнивать себя и нас, вызывать в нас зависть и ревность. А желание быть правильной и хорошей девочкой не дает нам силы и решительности противостоять чужому влиянию. Все мы зависимы от чужой оценки, любим, когда нас хвалят, и не любим, когда нас ругают. Думаю, каждая из нас, женщин, сталкивалась с тем, что задушевная подруга критикует ее прическу, какую бы модную стрижку она ни сделала. Подруге не нравится любая одежда, которую вы надеваете, Не нравится цвет ваших глаз, форма бровей, дизайн одежды, длина ног, красота рук. Кажется, такой подруге реально становится плохо, если она не может сделать вам ни одного критического замечания. Подруга критикует ваших мужчин, ваших родственников и знакомых, детей, обстановку в квартире, считает вас бедной и несчастной. Бывает, что пообщаешься с такой подругой, и кажется, что дерьма наелся. Начинаешь думать, какое же я чмо. И с такими подругами, дорогие читатели, необходимо бороться. Прекратить полностью с ними общение невозможно, если вы дружите уже не один десяток лет. Поэтому будем просто ставить их на место. Делать нужно это регулярно и так, чтобы подругу не обидеть и не потерять навсегда. Первое. Для начала мы должны вспомнить о своей женской сущности и нашей потребности в похвале, комплиментах, одобрении и ободрении. Нужно с достоинством принимать восхищенные высказывания о себе, ни в коем случае не противоречить, не прибедняться и не оправдываться, не пытаться преуменьшить свои достоинства. Второе. Мы перестаем себя жалеть. Навсегда. Начинаем ощущать свою силу и полностью забываем о том, что были когда-то беспомощны и слабы. Третье. Мы принимаем себя такой, какая есть, и не позволяем никому пытаться донести до нас нелестную правду. У них своя правда, у нас своя. Четвертое. Занимаемся только тем, к чему лежит душа. Я вам уже говорила, как это опасно. Современная интоксикация информации. Не стоит распыляться на множество занятий, одновременно писать в интернете, снимать ролики на YouTube, ходить на работу, заниматься йогой и пилатесом, восточными танцами и духовными практиками. Со своими ресурсами нужно обращаться бережно и не распыляться. Вы не станете разносторонней и современной. Станете лишь загнанной лошадью. Пятое. поставить твердый заслон и прекратить ходить туда, где нам не интересно. Часто подруги не сходятся в интересах, но одна из них обязательно подстраивается под интересы другой. Например, одна подруга любит вечеринки, кафе, рестораны, ночные клубы, шумные компании, а вторая обожает сидеть дома, читать, готовить. Обычно верховодит уверенная в себе девушка, а подчиняется подруга с низкой самооценкой. Она не может отказаться от похода в нелюбимое место из чувства солидарности или боязни обидеть бойкую подругу. Она жалеет о своей уступчивости, но ходит. Часто вторая подруга боится обвинений в том, что не поддержала компанию, проигнорировала близких людей, оторвалась от коллектива, зазналась, возомнила о себе бог знает что, корчит из себя звезду и так далее. Не поддаваться коллективному влиянию очень сложно. Коллектив — великая сила, а коллектив подруг — величайшая сила, которой невозможно противостоять. Шестое, что мы должны сделать — говорить правду о том, что мы чувствуем и думаем. Учиться правдиво отвечать на сообщения в мессенджерах. Если у вас есть подруга, которая целыми днями постит котиков и цветочки, я вам не завидую. Такого добра нынче везде хватает. Нужно учтиво и вежливо сказать, что у вас не хватает ни времени, ни энергии отвечать на этот спам или даже читать его — Помните об интоксикации информации и говорите об этом. Просвещайте тех, кто не знает. Седьмое. Часто больная тема в общении с коллективом подруг — это подарки. Бойтесь донайцев дары приносящих. Мы должны смело отказываться от подарков, которые нам не нужны. Вот мне, например, подарили на Новый год ежедневник. Никогда не пользовалась ежедневниками. Похоже, что и начинать уже поздно. Еще одна совершенно бесполезная в хозяйстве вещь. Но я, конечно, промолчала и вежливо поблагодарила. Смело говорите о том, что в наше время гораздо лучше дарить деньги в качестве подарка. Иногда бывает похоже на кассу взаимопомощи, но зато вы точно купите себе то, что сами хотите. Недавно у моей подруги произошла история с цветами. Она много лет выращивала радующий глаз, красивые комнатные цветы, вырастила целую оранжерею. И тут к ней подошла соседка и спросила, «Хочешь, я тебе цветок подарю?» Подруга, вежливый и культурный человек, не отказалась от сделанного от души подарка. Приняла огромный фикус в свою квартиру, вместе с соседкой пересадила по ее совету все свои цветы в новую землю. И что же вы думаете? Через некоторое время все ее цветы, даже красавица пальма, подаренная задушевным другом, погибли, а фикус зацвел. Конечно же, она ничего не сказала соседке, она культурный человек. И восьмое. Наша больная тема в общении с подругами – праздники. Вот возьмем главный наш праздник – день рождения. Сейчас принято пересылать друг другу открытки и картинки, которыми и без того полон весь интернет, и которые у меня лично вызывают лишь раздражение. Ну не можешь ты позвонить, не хочешь ты разговаривать, зачем посылать спам и захламлять чужой телефон? Считается, что мы должны радоваться и прыгать от счастья, что нас все поздравляют, желают добра, успехов и счастья в личной жизни. Если бы хоть раз пожелания исполнились. Мне лично кажется, что люди из злости и зависти желают нам того, что у нас нет и никогда не будет. Может быть, хотят лишний раз позалить, уколоть и уязвить. Одинокой женщине часто желают мужа. Она что, без их пожеланий не смогла бы его найти? Раз не находит, значит, не может». Зачем ей желать того, чего у нее нет? Или бездетные женщины часто желают родить ребенка? Наверное, если бы она могла его родить, давно бы уже родила. Бедные женщины желают денег, больной, здоровья. Зачем? А вы как думаете, дорогие женщины? Доброжелателям так и хочется пожелать, чтобы вас всю жизнь в Фейсбуке, Вайбере и Ватсапе поздравляли. А если серьезно, желаю, чтобы, наконец, отменили этот ненавистный праздник день рождения, а еще лучше 8 марта, и к женщине относились как женщине весь год, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Учителя. Находим своего учителя. Бытует мнение, что каждый человек в своей жизни должен найти своего учителя, а каждый учитель должен воспитать своих учеников. И мнение это абсолютно правильное. Мы не можем выйти на новый уровень развития, если некому нас научить. Это, кстати, еще один наш шаг на пути любви к себе – найти настоящего учителя и никогда не слушать выскочек учителей из интернета. В учителя нынче набиваются все, кому не лень. Куда ни плюнь, везде квалифицированные коучи, тренеры. Похоже, что уже совсем в недалеком будущем каждый рабочий будет на вес золота, а за ним будет гоняться стая маркетологов, руководителей и менеджеров. Впрочем, похоже, что это будущее уже настало. Днем с огнем не найти хорошего мастера по ремонту машин, квалифицированного часовщика или швею. Женщины-водители хорошо это знают. Они часто становятся жертвой криворуких мастеров по ремонту машин. Настоящий учитель должен обладать набором качеств. Быть мудрым, доброжелательным, спокойным, добрым, умеющим внимательно слушать. Найти такого учителя — это счастье. Я, хотя и написала несколько книг, конечно, не считаю свои книги бестселлерами и шедеврами. И хочу учиться. Поэтому в настоящее время участвую в группе сценарной мастерской, где мы вместе занимаемся творчеством под руководством опытного учителя.